Глава 3. Лермонтову начинало казаться, что он всегда так жил, в боях, переходах, с постоянным чувством опасности и подстерегающей на каждом шагу смерти. Все прошлое стало вдруг точной историей какого-то другого человека, который он хорошо знал, но сам не переживал никогда. Но и в этой тяжелой сумятице дней судьба послала ему радость — человека в солдатской шинели, явившегося по назначению в отряд Голофеева в один из жарких летних дней. Лермонтов увидел новенького, когда тот жадно пил воду. Солдат поднял голову, глаза их встретились, и Лермонтов узнал Лихарева, живого, настоящего Лихарева, с которым он так сблизился в Ставрополе, в 1837 году. С этого мгновения при каждом удобном случае оба спешили встретиться. как хорошо бывало, прислушиваясь к редким выстрелам, поспорить о философии Гегеля, вспомнить музыку пушкинских строф. Как-то в сумерке они шли по вытоптанному полю. «Скажите, Михаил Юрьевич, зачем вы так жизнью не дорожите?» — спросил Лихарев, остановившись и всматриваясь, в обросшее небольшими баками худое загорелое лицо Лермонтова. «Я наблюдал за вами, где опасно, там и вы». Адоевский вас за это сильно бы побронил. Нет, Владимир Николаевич, узнав причину, он не бронил бы. А в чем же причина? Лермонтов усмехнулся. Во-первых, пуля меня не берет. А я люблю жизнь и чту ее. Вот потому и стараюсь в каждом деле быть в опасности. Лихрев молча с удивлением посмотрел на него. Я вам скажу, друг мой, продолжал Лермонтов, то же самое, что сказал, прощаясь с Карамзиными. Если хотите мне счастья, пожелайте мне получить рану, конечно, не слишком тяжелую, а вось хоть за нее дадут отставку». «А вы хотели бы?» «Ох, еще бы», — ответил Лермонтов, взяв Лихарева под руку. «У меня столько планов в голове и столько стихов в сердце, да еще трилогии из истории русской, которую я непременно должен написать». «Михаил Юрьевич, честное слово, больше, чем для себя, хотел бы свободы для вас». «Спасибо, голубчик», — мягко ответил Лермонтов. Невдалеке щелкнул выстрел, и Лермонтов почувствовал, что Лихарев падает. Он бросился поднимать его, пуля, попав в спину, прошла на вылет, и сердце уже не билось. Лермонтов бросился в сторону выстрела. Он никого не нашел, а вернувшись к телу Лихарева, не нашел и тела. Только обезображенная груда изрубленных останков лежала в луже крови. В ту ночь он ушел один в горы и вернулся на заре.